Всё закончилось гораздо раньше. Едва они поднялись на поверхность, как их атаковали гарпии гигантские крылатые твари, ужас всех выбирающихся из метро. Чудище появились внезапно. Едва дочь заметила в небе три почти неразличимые на фоне серых облаков движущиеся точки, как те стремительно спикировали вниз, превратившись в жутких чудовищ. с загнутыми, как восточные кинжалы, и такими же длинными когтями, и еще более ужасными оскаленными пастями. Не прошло и секунды, как твари уже взмыли ввысь на своих огромных кожистых крыльях, унося в когтях захваченную добычу трех самых дорогих старику людей». Детский противогаз, который он раздобыл для внука, всё равно оказался велик для шестилетнего ребёнка. И когда гарпия сгребла мальчика своими лапами, слетел с головы мальчишки. Холодный воздух городских развалин прорезал пронзительный детский крик. Потом этот крик будил старика каждую ночь, выдёргивая его из забытья, где он раз за разом переживал гибель своей семьи. Он бежал за гарпиями, пока не упал без сил на усеянную колотем булыжниками мостовую, но чудовища так и не вернулись за ним. Им вполне хватило пойманной добычи. Худой, запыхавшийся от бега и раздавленный горем старик был им просто не нужен. Он никому не был нужен. Старик не помнил, как вернулся в метро, как не помнил первые дни после трагедии. Целую неделю он пребывал в какой-то странной одури, пока у него не появилась цель последняя цель в его несправедливо затянувшейся жизни. Почти месяц ушёл на подготовку, и вот сейчас до цели осталось менее одного квартала. Старик миновал развалины жилого дома, настороженно озираясь и лавируя между перегораживающими проезд жею частью остовами мёртвых автомобилей. Наискось пересёк улицу и вскарабкался на кучу щебня, но, оказавшись на вершине, застыл на месте, поражённый увиденным. Перед ним простиралась выжженная равнина, в которую превратилась центральная площадь города, и в центре этой равнины возвышалось гнездо ненавистных чудовищ, которые и те устроили в руинах оперного театра, считавшегося до катастрофы главным символом и визитной карточкой Новосибирска. От некогда красивейшего здания с величественной колоннадой, увенчанного легким, почти парящим в воздухе куполом, остался лишь выщербленный железобетонный каркас. Поддерживающие портик монументальные колонны не выдержали удара взрывной волны, а уникальный 60-метровый купол треснул и обвалился. Сейчас руины цирка напоминали пробитый и обглоданный пирог. человеческий череп. Наверное, именно так в воображении художников и поэтов должно было выглядеть обиталище тварей, порождённых адовой бездной. Однако к происхождению настоящих гарпий сатана не имел никакого отношения. Крылатых чудовищ, равно как и всех других монстров, заполнивших развалины и подземелья Новосибирска, породили сами люди. Последние развязанные ими мировая война, перепахавшие континенты ядерными взрывами, чудовищной радиацией и поднятые в воздух тонны сажи и пепла, обезобразили облик планеты. И этот обезображенный мир породил таких же безобразных обитателей, для которых люди стали всего лишь добычей. Но загнанная в угол, лишённая всего, что ей было дорого, жертва ещё способна дать хищникам последний смертельный бой. И этой ночью гарпии, а вместе с ними и все остальные, живущие в окрестностях монстры, убедятся в этом. Неловко перебирая ногами по осыпающимся камням, старик слез с кучи щебня и заспешил вперёд, забитый пылью фильтр хрипел, как прохудившийся мех изношенного аккордеона, хотя, может быть, это хрипел сам его владелец. Ничего, успокоил он сам себя. Осталось всего ничего. Пересичь площадь и я на месте. Лишь бы какая-нибудь тварь не сцапала по пути. В другое время план старика заведомо был обречён на неудачу, но краткий промежуток времени после заката, даже не часы, а минуты, давал надежду. Опытные сталкеры рассказывали, а прежде чем решиться на свой отчаянный бросок к гнезду гарпий, старик выслушал немало таких рассказов, что закат это то время, когда утолившие голод дневные хищники возвращаются в свои норы, а ночные ещё только собираются на охоту. Похоже, сталкеры были правы, он так и не встретил по пути ни одного монстра. Или это гарпии подъели вокруг своего гнезда всех прочих тварей? Тем хуже для них. Старик еще помнил другую площадь перед театром. Цветные афиши, свет огней, толпы зрителей у входа и ровные ряды оставленных на парковке автомобилей. Сейчас перед его взором предстали лишь ржавые скелеты разбитых и перевёрнутых машин, заляпанные лепёшками помёта обитающих по соседству крылатых тварей. Поскользнувшись на одной из таких смердящих лепёшек, старик не удержался на ногах и упал, разорвав окосовисяющую дверь соседнего автомобиля свой прорезиненный плащ. Прежде такая неприятность его бы сильно расстроила. но сейчас не имело никакого значения. Старик снова поднялся на ноги, поправил на спине с полшины бак рюкзак и упрямо зашагал вперёд к развалинам театра, за многие годы превращённым обитающими внутри гарпиями в мрачную бесформенную громаду. Вот она, его конечная цель, финиш рискованного маршрута и финал заканчивающейся жизни. Всё пространство перед театром оказалось усеено бетонными глыбами, надо полагать, обломками портальных колонн, уничтоженных ударом взрывной волны 20 лет назад. Старик равнодушно взглянул на это нагромождение камня. Перебраться через него или обойти не было никакой возможности, не стоило и пытаться. Но в этом и не было необходимости. Остановившись перед завалом, старик снял с плеч рюкзак и поставил его перед собой, потом стянул с головы противогаз и, широко размахнувшись, с наслаждением отшвырнул его прочь. С тылый воздух ворвался в легкие, обжигая внутренности могильным холодом. Но старик был рад уже тому, что может свободно сделать вдох. Долго дышать он всё равно не собирался, тем не менее следовало спешить. Старик расщехлил рюкзак, открыв находящуюся там запечатанную стеклянную колбу. Этот резервуар только на вид казался хрупким, а в действительности мог выдержать удар кувалдой или выпущенную в упор автоматную очередь. Именно поэтому он и сохранил законсервированное внутри содержимое. Старик поднял глаза к обвалившемуся куполу театра, откуда одна за другой взлетали крылатые твари. Гарпии всё-таки заметили его и принялся торопливо отвинчивать тяжёлую крышку из толстого бронированного стекла. Наконец-то отделилась от колбы, и старик с облегчением столкнул её на землю. Внутри шевельнулся, словно почувствовав свободу, махнатый чёрный клубок. Заметивший это движение, старик судорожно сглотнул и чтобы не видеть того, что находилось внутри распечатанной колбы, снова поднял глаза к небу. Там кружило уже не менее десятка крылатых чудовищ, а сколько ещё находится в гнезде всех до единого. С ненавистью провормотал старик и, стиснув зубы, просунул руку в отверстие колбы. В тот же миг его лицо исказило гримаса боли. Ещё через секунду старик закричал и выдернул руку из колбы. Но теперь это была уже не та рука, что ещё секунду назад. Пальцы и кисть до запястного сустава покрывала подвижная масса, состоящая из множества переплетающихся чёрных волокон. Эти волокна стремительно росли, всё выше и выше поднимаясь по руке человека. Не переставая кричать, он отчаянно замахал рукой, но чёрную массу это остановить не могло. Защитанные секунды паутины переплетающихся нитей добралась до его плеч, опутала голову и шею, накрыла лицо. Рвущийся из горла отчаянный крик вмиг оборвался. Старик зашатался на подгибающихся ногах и с последних сил взмахнул руками, превратившимися в толстые шевелящиеся паутинные коконы. и рухнул на усеянную каменными обломками растрескавшуюся землю. Через минуту его тело напоминало один рыхлый ком густой чёрной шерсти. А в темнеющем грязно-сером небе продолжали кружить гарпии, не решающиеся спуститься к странной добыче.